Глава 17. Простак Бива. Продолжение. Герцог Орлеанский прибыл на поле сражения лишь на второй день. Ему очень было жаль Альберта, но он утешал себя тем, что тут умер славную смертью победителя, под знаменем, который отнял у неприятеля. Чего же больше мог желать француз, солдат и дворянин? Герцог хотел сам написать несчастной вдове скорбную весть. Если что-либо может утешить несчастную женщину в смерти мужа, то подобное письмо должно было много сделать в этом направлении. Но бедная Клариса понимала лишь одно — она осталась без мужа, а Батильда — без отца. В четыре часа вернулся со службы Бюва, и ему передали, что Клариса просила его зайти к ней. Он тотчас же исполнил ее желание. Бедная женщина не плакала. Она была в отчаянии, без слез, без слов. Глаза ее глубоко впали и сохраняли странную неподвижность, как у безумной. Когда Бива зашел, она не обернулась к нему, не повернула даже головы и молча протянула ему письмо. Бива спокойно осматривался кругом, стараясь понять, в чем дело, но, видя, что ничего не приходит ему на помощь, взглянул на письмо и прочел вслух. «Мадам, ваш муж умер за Францию и за меня». «Ни Франция, ни я не можем вам вернуть его. Но знайте, что если ощутите нужду в чем-либо, мы оба ваши должники. Преданный вам Филипп Орлеанский». «Как?» — воскликнул бива «Господин Дероши, невозможно!» «Папа умер?» — спросила, подходя маленькая Батильда, игравшая в углу с своей куклой. «Увы, да, моя дорогая!» — воскликнула Клариса, и к ней снова вернулись слова и слезы. «Да, да, это так. Несчастные, несчастные мы обе». — Мадам, — сказал Бива, не зная, чем утешить ее, — не нужно так отчаиваться. Быть может, это известие неверно. Ведь письмо писано самим герцогом. Да, Батильда моя, отец твой умер. Плачь, плачь, дитя мое. Может быть, бог жалится над тобой. И бедная вдова так закашлялась, что Бива почувствовал, как заныла его собственная грудь. Ужас его увеличился, когда он увидел, что платок, который она поднесла ко рту, весь окрасился кровью. Тогда он понял, что Батильду ожидает еще большее несчастье. Квартира, где жила Кларисса, теперь была слишком велика для нее. Никто не удивился поэтому, что она вскоре переселилась в меньшую на втором этаже. Кроме горя, Кларисе мешало обратиться за помощью к государству, еще не чуждая всякому благородному сердцу отвращение к плате за кровь, в особенности за кровь, еще не успевшую остыть. Бедная вдова не решалась идти в военное министерство, чтобы предъявить свои права. Спустя три месяца, когда ей удалось наконец пересилить себя, было уже поздно. Взятие Рикена и Сарагоссы заставило забыть сражение при Алманзе. Клариса предъявила письмо герцога. Секретарь министерства ответил, что с таким письмом она может добьется всего, но необходимо подождать возвращения герцога. Клариса печально улыбнулась. «Ждать, — сказала она, — я понимаю, что так было бы лучше, но Бог знает, хватит ли у меня для этого времени». После этой неудачи Клариса из квартиры второго этажа переселилась в квартиру третьего, состоявшую из двух комнат. Так как новая квартира была мала, то никто не удивился, что жилица продала часть мебели. Возвращение герцога Орлеанского ждали к концу осени, и Клариса надеялась к тому времени поправить денежные дела. Но против обыкновения армия, вместо того, чтобы возвратиться на зимние квартиры, продолжала кампанию распространился слух, что герцог к зиме не вернется, а собирается осадить Лериду. Эта осада даже при самых благоприятных обстоятельствах должна была поглотить массу времени. Клариса сделала новую попытку, но теперь даже имя ее мужа было забыто в министерстве. Она вновь показала письмо герцога, его приняли во внимание и ответили, что герцог должен вернуться после осады Лериды, приходится покориться обстоятельствам и ждать. Кларисе пришлось переменить свои две комнаты на мансарду, отделенную от мансарды Бюва коридором, и продать все, что у нее было, оставив лишь самое необходимое — стол, несколько стульев, колыбель Батильды и свою кровать. Бюва присутствовал при этих переселениях из квартиры в квартиру, не совсем понимая, в чем дело. Наконец, несмотря на медленность соображения, он понял — Бюва, человек скромный и аккуратный, скопил небольшую сумму за время своей службы, и ему очень хотелось предложить эти деньги соседке. Но с увеличением нищеты возрастала и гордость Клариссы, и писец не осмеливался предложить их ей. Раз двадцать приходил он к ней с маленьким свертком, в котором было завернуто все его богатство, то есть пятьдесят-шестьдесят луидоров. И всякий раз он уходил, наполовину вытащив сверток из кармана, не осмелившись извлечь его оттуда вполне. Однажды утром, отправляясь на службу, Бива встретил на лестнице хозяина дома, который со свойственной ему пунктуальностью обходил жильцов, чтобы собрать с них плату за треть года. Спохватившись, что Клариссе, несмотря на незначительность суммы, трудно будет внести ее, маэстро каллиграфии пригласил хозяина к себе в комнату и сказал, что Кларисса поручила ему внести плату и заплатил за обе мансарты. Хозяину было безразлично, от кого бы не получать деньги, лишь бы получать их, и он выдал две квитанции. Наивного Бюва этот поступок беспокоил, как тяжкое преступление. Четыре дня не осмеливался он показаться Кларисе, но когда, наконец, набрался храбрости и зашел к ней, он застал ее очень расстроенную его невниманием к ней. Бюва нашел ее настолько изменившейся за эти четыре дня, что вышел, качая головой и вытирая слезы. В первый раз в жизни лёг он спать, не пропев, расхаживая по комнате своей любимой песни «Le Semois Allais», «Le Semois Joye», etc. Прошли последние дни зимы, пришла весть о сдаче лириды Но, увы, молодой неутомимый генерал готовился теперь осадить тормозу. Это был последний удар, нанесённый Кларисе. Она поняла, что с весной придёт новая компания, которая опять задержит герцога. Силы таяли, и она принуждена была слечь в кровать. Положение ее было ужасно. Она понимала всю серьезность своей болезни, видела, что смерть приближается и что некому поручить малютку. Больная боялась смерти не ради себя, а ради Батильды, который негде будет преклонить голову. Ее муж имел родственников, но очень дальних, и Клариса не могла, да и не желала добиваться у них сочувствия. Своих родных она, рожденная во Франции, совсем не знала. Впрочем, если бы в Англии и могли ей помочь, было бы поздно туда обращаться. Смерть приближалась. Однажды ночью Бива, который вечером оставил Клариссу в лихорадке, услышал такие стоны из ее комнаты, что поспешил одеться и пойти к ней предложить свои услуги. Подойдя к дверям, он не осмелился ни постучать, ни войти. Клариса рыдала и громко молилась. В этот момент проснулась Батильда и позвала мать. Лариса, рыдая, подошла к ребенку, поставила его на колени и заставила повторять за собой все молитвы, которые та знала. Бюва слышал, как рыдающая мать повторяла «Боже мой, Боже, услышь моего несчастного ребенка». В этой ночной сцене, в ребенке, который еще спал в колыбели, в матери, одной ногой стоявшей уже в могиле, в их горячей молитве к Создателю, единственной их опоре, Было так много трогательного, что Бива упал на колени и торжественно поклялся шепотом в том, чего не осмеливался сказать громко. Он дал клятву, что если Батильда и останется сиротой, она не будет покинута. Господь услышал двойную молитву и послал утешение. На другой день Бива сделал то, чего до сих пор не осмеливался сделать. Он взял Батильду на руки, приблизил ее нежное личико к своему добродушному полному лицу и сказал ей тихо, «Будь покойна, голубка моя, еще не перевелись на земле добрые люди». Ребенок обхватил его за шею и поцеловал. Бива почувствовал, что слезы заволокли его глаза, и так как он слышал много раз, что нельзя плакать в присутствии больных, чтобы их не удручать, он вынул часы и сказал, возможно, громче, чтобы скрыть свое смущение. «Уже десять без четверти, пора домой, прощайте, госпожа Дороше». На лестнице он встретил врача и спросил, что он думает о состоянии больной. Врач был прислан бесплатно благотворительным обществом и потому считал излишним быть деликатным. Не беспокойся впечатлении, производимом его словами, он заявил, что больная умрет через три дня. Вернувшись в четыре часа, Бива застал весь дом в большом волнении. Доктор велел послать за духовником. Предупредили священника. Тот пришел с дарами, сопровождаемый ассистентом и предшествуемый мальчиком, который звонил в колокольчик». Вся процессия появилась в комнате больной, не предупредив ее. Она встретила их, как подобает христианке, со скрещенными руками и глазами, обращенными к небу. Но впечатление было не менее ужасно. Бюва слышал пение и понял, в чем дело. Быстро поднялся он по лестнице и нашел всю площадку и комнату запруженными людьми. Все кумушки улицы, как водится, следовали за священником. Вокруг кровати, где лежала умирающая, до того бледная и неподвижная, что если бы не две крупные слезы, катившиеся по её щекам, можно было бы принять её за мраморную надгробную статую, священник с помощниками пели отходную. В углу комнаты притаилась Батильда, которую отделили от матери, чтобы она не мешала ей сосредоточиться на последней молитве. Не осмеливаясь ни кричать, ни плакать, она была полумертва от страха перед незнакомой толпою и непонятным шумом. Едва увидев Бюва, она бросилась к нему, как к единственному знакомому человеку среди окружающих. Бюва взял ее на руки и стал с нею на колени у кровати умирающей. В этот момент Лариса перевела глаза с неба на землю. Без сомнения, она высылала Богу свои мольбы о дочери. Она увидела Батильду в руках ее единственного друга на земле. Проницательный взгляд умирающей проник до глубины его преданного и чистого сердца и прочел то, чего Бюва не осмелился вымолвить. Она поднялась с подушек, протянула ему руку, и из груди ее вырвался крик радости и признательности. Но этот материнский порыв унес весь остаток ее сил, и она без чувств упала на кровать. Церемония кончилась, духовные лица ушли первые, богобоязненные старушки последовали за ними, а равнодушные любопытные вышли из комнаты больной последними. Бива спросил, нет ли среди них женщины, которая согласилась бы ухаживать за больной. Одна из них тотчас же согласилась, уверяя, что она только этим и занимается и очень опытна в этом деле. Но требует плату вперёд за неделю. Бива спросил, сколько она берёт в неделю. Оказалось, что все платят ей по 16 ливров, но у этой больной, которая производит впечатление не очень богатой, она возьмёт всего 12 ливров. Бива, только что получивший своё месячное жалованье, вынул из кармана 2 IQ и протянул ей их, не торгуясь. Если бы она попросила вдвое больше, он уплатил бы ей так же охотно. Его щедрость вызвала много толков, не щадивших репутации больной. Мы так редко видим добрые дела, что ум наш склонен подозревать в таких случаях нечистую подкладку». Клариса все еще лежала в обмороке. Женщина, взявшая на себя заботы сестры Милосердия, старалась привести ее в чувство с помощью уксуса. Бива ушел. Батильде сказали, что мать спит. Бедный ребенок не знал еще разницы между сном и смертью и спокойно принялся играть в куклы. Через час Бива опять пришел проведать Кларису. К больной вернулось сознание, но, несмотря на открытые глаза, она не разговаривала. Впрочем, она узнала его, сложила руки и начала молиться. Затем казалось, она хочет что-то найти под подушкой. Усилие, которое ей пришлось сделать для этого, ослабило ее еще больше, и она с громким стоном вновь неподвижно упала на подушку. Сиделка покачала головой и, подойдя к кровати, сказала, «Ведь подушка лежит хорошо, не надо ее трогать». Потом, обернувшись к Бива, добавила, «Ох уж эти больные! Им все кажется, что что-то мешает им. Это смерть идет, смерть, но они этого не понимают». Клариса глубоко вдохнула воздух, но оставалась неподвижной. Сиделка натерла ей губы каким-то лекарством собственного изготовления. Бива не мог вынести этой сцены и, поручив больную и ребенка по печенью сиделки, торопливо удалился. На другое утро больной стало еще хуже. Лежа с открытыми глазами, она, казалось, никого не узнавала, кроме дочери, которую положили к ней на кровать и ручку которой она, крепко сжав в своей руке, не хотела отпускать. Ребенок словно чувствовал, что это последнее объятие матери и лежал неподвижно, без слов. Увидев бива девочка тихо прошептала «Мама спит! Мама спит!». бива показалось, что Клариса шевельнулась, услышав и узнав голос девочки, но это могла быть просто нервная дрожь. Он спросил у сиделки, не нуждается ли больная в чем-нибудь. Та покачала головой и сказала «Зачем? Чему выбрасывать деньги? Аптекарей без того загребают немало. Бюва очень хотелось остаться подле больной, которой так мало осталось прожить» но мысль не явиться на службу и провести здесь весь день не могла даже прийти ему в голову. Он отправился в библиотеку в обычный час, но такой печальный и подавленный, что королевство немного выиграло от его присутствия. Служащие с удивлением заметили, что он не дожидался, как обыкновенно, чтобы часы пробили свои четыре удара, и при первом же ударе развязал шнурки полотняных чехлов, предохранявших рукава его костюма от пыли. Запасной чиновник, который однажды просился на его место, внимательно посмотрел ему вслед и сказал, когда Бюа закрыл за собою дверь. недорно В добрый час. Вот человек, которому неплохо живется». Мрачное предчувствие Бюа оправдалось. Придя домой, он спросил у жены швейцара, как поживает госпожа Клариса. «Возблагодарим Бога», — ответила та. «Бедная больная перестала страдать». «Она умерла!» — воскликнул Бюа, вздрогнув при известии о смерти. «Три четверти часа тому назад» — отозвалась женщина и вновь принялась вязать чулок, мурлыча под нос веселенький мотив. Бива медленно поднимался по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы вытереть пот со лба. У дверей комнаты Кларисы он принужден был опереться о стену, его ноги подкашивались. Мертвое тело всегда производит впечатление чего-то торжественного и мрачного, впечатление, от которого не может освободиться даже человек с большим самообладанием. Биуа боялся зайти в комнату, где лежала мёртвая, и долго оставался на площадке молча, неподвижно. Вдруг до него долетел жалобный плач Батильды. Эти звуки вернули ему мужество. Он двинулся к дверям и уже ясно разобрал слова ребёнка. «Мама!» — кричала Батильда голосом, полным слёз. «Мама, проснись же! Мама, почему ты такая холодная?» Потом ребёнок подошёл к дверям и ударил по ним ручками, крича «Дядя, дядя, скорее сюда! Я совсем одна, мне страшно!» Бива не мог понять, почему ребёнка не унесли оттуда, когда умерла мать. Глубокая жалость охватила его, победила тяжёлое чувство, овладевшее им у комнаты мёртвой, и он взялся за ручку двери. двери оказалась запертой. В тот же момент он услышал зов жены Швейцара. Он издали спросил у неё, где ключ. «Я потом у вас и окликнула», — ответила она. «Я, глупая, забыла дать вам ключ, когда вы проходили мимо». Бивас бежал вниз. «Почему ключ был у вас?» — спросил он. «Хозяйка дома передала его мне после того, как вынесли всю мебель». «Как? Мебель вынесли?» «Еще бы! Ведь ваша соседка не очень-то богата. У нее, наверное, масса долгов, а хозяйке не хотелось потом возиться. Кто бы ей уплатил за треть года, если бы она не забрала мебель, а?» «Где же сиделка?» «Когда больная умерла, она ушла. Ведь ее дело было сделано». «Если хотите, она придёт обмыть тело. Собственно, этим занимается обыкновенно жена Швейцара, это её доход. Но право я не могу. Я слишком чувствительна». Бива поднялся по лестнице так же быстро, как медлил раньше. Рука его дрожала, и он с трудом вставил ключ в замок. Наконец ключ повернулся, и дверь открылась. Клариса лежала на тюфике на полу, среди совершенно пустой комнаты, покрытая продранной простынёй. Но Батильда откинула простыню и целовала лицо матери. «О, разбуди маму!» — бросилась к Бева ребёнок. «Разбуди её, она всё время спит. Разбуди её, прошу тебя!» Бева подвёл её к мёртвой и нежно сказал ей. «Поцелуй твою маму в последний раз, бедная моя крошка!» Ребёнок повиновался. «Теперь пусть она спит. Придёт день, когда всемогущий Господь разбудит её». Подняв Батильду на руки, он отнёс её к себе. Девочка молча повиновалась ему, словно понимала или угадывала свою беспомощность и одиночество. Уложив ее на свою кровать, хозяйка вынесла даже колыбель, он сидел подле нее, пока она не заснула, и тогда вышел, чтобы сделать распоряжение насчет погребения. Когда он вернулся, жена швейцара вручила ему бум бумагу, которую сиделка нашла в руках мертвой, закрывая ей глаза. Бюа узнал письмо герцога Орлеанского. Это было единственное наследство Батильды.